Восемь. иннеса Маргарита чувствовала себя разбитой. Казалось, ее тело выстирали, выжили, а после бросили на горячий асфальт, и теперь оно горело изнутри. Процедуры, которые прошла с утра, не помогли. Она понимала, что болеет. Да, тело не ее, но чтобы получить причитающееся вознаграждение, должна за ним следить. Выполняла все, что говорили врачи – капельницы, спорт, диета. Но вот к ней пришел агент по страховке жизни. «Нам надо обсудить деликатный вопрос», – начал мужчина и потел поближе. «Вы больны». Для Маргариты это не было новостью. Ей надо продержаться чуть больше года, и тогда всё, вернётся в своё тело, забудет про бессонные ночи и боли, от которых хотелось плакать. После школы, когда подала документы в институт, Светлана познакомилась с Галиной. Женщина под 30 лет консультировала будущих студентов, но её круглый живот говорил о том, что она беременна. «И каково это?» — спросила Светлана. — Он будет здоровым, я в это верю. — Конечно же будет. Они не хотели выдавать лицензию, но я все равно решилась. — Не хотели? Почему? Тогда Светлана еще не думала о своем ребенке, хотя уже встречалась с Максимом, обнималась и целовалась. — У меня был брат. — Был? — Да, из Владимира стал Валерией. А-а-а, Светлана засмеялась. — Решил переметнуться. У него друг Лёшка, вот теперь Карина. Половина полицейских трансгендеры. А вы из какой школы? 196? Это на КПД. А, вас, похоже, это не очень задело. А у нас за рекой в каждой школе, начиная с третьего класса, уже идут уроки по смене пола. Вот мальчики и свихнулись. В первом классе их было 18, в пятом уже 9, а в восьмом осталось 6. А девчонок эта участь настигла чуть позже. Теперь чистокровных, ну от рождения. «Наверное, меньше половины, да и те больные. А вы?» Эту проблему Светлана знала. Ее подруга вдруг возомнила, что рождена парнем, наглоталась таблеток, и у нее на лице появилась щетина. Это коснулось не только молодежи, но и взрослых людей. Смешно смотреть, как старик с бородой шлепает в платье на каблуках, а под тканью просвечивает лифчик. Новоиспеченные мужчины, ну, те, что раньше были женщинами, стали грубыми, наглыми, противными. «У меня сосед!» продолжила Галина. «Дядь Артур. Хороший. Жена сбежала с другим. Вот он и остался с Кириллом. Это его сын. Но того отравили информацией в школе. В четвертом классе он решил сменить пол. Дядь Артур поднял шум, бегал в школу, жаловался. А потом был суд. Признали право ребенка самому решать, кем быть. А затем его арестовали. За что? Он не согласился с решением суда. И знаешь, что было в постановлении? Светлана отрицательно замотала головой. Они запретили его называть Кириллом. Я помню, что было написано. Любые попытки убедить К.А. прекратить гендерную терапию. Называть его именем данным при рождении. Называть К.А. мальчиком или применять к нему местоимение мужского рода напрямую или в разговоре с третьими лицами будут приравнены к семейному насилию. Ужас. И что? Дядя Артура посадили в тюрьму. Он так и не смирился с тем, что сын стал женщиной, а когда его отпустили, он уехал. «Да...» – многозначительно произнесла Светлана, поскольку и она знала грустные истории. К примеру, в ее классе учился Артем. У него родители оба мужчины. Получают от государства дотацию за усыновление 450 евро в месяц. На эти деньги можно жить. А вот Вероника в нормальной семье живет. Ее мама имеет лицензию жизни с правом удочерить свою же дочь. Получала от государства дотацию всего 180 евро. Это несправедливо, так все считали. Но чем более извращенное представление, что такое семья, тем выше дотация. «А вы как?» – поинтересовалась Светлана, поскольку редко встречала беременных. «Они мне так и не выдали лицензию». «Как? Но вы же...» «Да, но забеременела им назло. Сперва оттягивали, кормили обещаниями, а после запрет. Да пошли они все к чертям. Кто они такие?» «Но так ведь нельзя. А болезни, если...» Забеременеть, не пройдя обследование и не получив лицензию жизни, риск родить больного 50 на 50. В новостях только об этом и говорили, а если родить без разрешения, то как потом получить генетический паспорт? Мать и отца оштрафуют, а еще принудительная стерилизация. Зачем вам это? Вдруг будет больной? Он мой, я позабочусь об этом. Но это глупо, Светлана знала, ведь порой болезни такие серьезные, что ребенок больше напоминал овощ, чем человека. Маргарита болела. Иногда боль отступала, и она могла понежиться под солнцем и покупаться в море. Тогда вспоминала своего Максима, его руки и стихи, что он учил каждый день, чтобы рассказать их. Чтец из него не очень, ударения путал, слова переставлял местами, но ей нравилось слушать. Но теперь он где-то там, а она тут, в чужом теле. «Скоро, милый, скоро», — говорила Светлана, набирая его номер на телефоне. «Да», — раздался знакомый голос Максима. «Можно услышать Снежану?» «Нет, вы, наверное, ошиблись номером, тут нет такой». «Ну, как же так?» «Вы ошиблись!» Связь разорвалась, из динамика донеслись короткие гудки. «Милый!» С дружью в голосе произнесла Маргарита и отключила телефон. Она это делала уже не первый раз. То просила позвать управляющего, то проконсультировать относительно работы электропилы. Максим не бросал трубку, пробовал помочь. Один раз даже поговорил с ней, узнав, что у неё болит голова. И всё же это рискованно. Нарушение контракта конфиденциальности. Последняя неделя. Как доктора уверили, Светлану в пятницу должна родить. Неужели всё? Так быстро? Ей хотелось ещё немного оттянуть время, привыкла к огромному животу, он ей не мешал. Видела, как другие женщины, что ходили на последнем месяце, охали. Но Светлана чувствовала себя замечательно. Никакой отдышки, сердце работало ровно, а аппетит за двоих. Как и говорили доктора, уже утром в пятницу испытала первые схватки. Ночь провела в палате, а к обеду следующего дня родила. Она заплакала от счастья, услышав писк дочки, ее обтерли и после положили на грудь. Девочка зачихала, глаза были мутные, но, как сказал доктор, так и должно быть. Тоненькие пальчики задрожали. «Тебе холодно?» Положив сверху ладонь, Светлана постаралась согреть Инессу. Именно так решила назвать дочку. «Давайте мы возьмем. Завтра после обследования увидите ее. А можно еще чуточку?» – попросила Светлана, и, поглаживая еще влажное тельце, зашептала слова благодарности. На следующий день ей разрешили взять дочку на руки и покормить грудью. Девочка захныкала, но, нащупав сосок, сразу присосалась, словно уже делала это раньше. Светлана заулыбалась, а медсестра подсказывала, как лучше держать. Она удивилась тому, как быстро побежало молоко. Готова была сидеть часами и носить на руках девочку, но пришлось положить на место, чтобы Инесса не привыкала к рукам. Они тогда становятся капризными, все время требуют внимания, плачут и только на руках успокаиваются. Наберитесь терпения, вам тоже надо отдохнуть, а через час подходите. Теперь Светлана разрывалась между своей комнатой и палатой, где лежали новорожденные. Сказали, что если отклонений не будет, то через неделю переведут в другой корпус, Там поселят в один номер, и Светлана, как настоящая мама, начнет ухаживать за дочкой. Приехал юрист, поздравил с рождением, рассказал последние новости относительно судебных дел. Как он и предупреждал, ей дали отвод на пожизненную лицензию, но зато Светлана получила право на опекунство. После возвращения обратно в тело Маргариты, Светлана передаст права на инесу вам как матери, по генетическому паспорту. Как понимаю, его уже сделали? Да, она моя, они подтвердили. «Если быть точными, не ваша, а Маргариты Бондаревой». «Да, верно», — согласилась Светлана. «Теперь у вас есть 14 месяцев спокойной жизни. Кормите, живите в пансионате, тут все есть. Как только у меня появятся новости, я сообщу. Спасибо. До встречи». Мужчина удалился. «14 месяцев», — произнесла Светлана, понимая, что с одной стороны это много, а с другой стороны так мало. Теперь все время было уделено дочери. Кормила, мыла, гуляла, спала, старалась подстроиться под ее режим. Иногда Инессу забирала нянечка, и тогда Светлана могла выспаться. Она могла определить крик дочери среди крика других детей, просыпалась и шла в палату к Инессе. Первое время некогда было думать, но спустя полгода она привыкла к распорядку и вспомнила про Маргариту. У нее были все права на дочь. Могла покинуть санаторий, снять в городе квартиру и жить как все. но ей хотелось навестить свое тело, посмотреть на него, поговорить со Светланой Березиной. Через агентство ПРУФ узнала, что Маргарита вот уже три месяца находится в больнице. Ей сделали две операции, один раз даже реанимировали. Сердце остановилось. Светлане стало страшно. Она помнила, что ей говорили о болезни, но не думала, что все так плохо. Собравшись и заказав билеты на самолет, уже через несколько дней была у моря, Сразу поехала в Утриш, что представлял собой большую закрытую зону. Здесь тоже был городок для беременных. Оставив Инессу на попечение нянечки, пошла проведать Маргариту. Уже подходя к корпусу, в котором находилось ее тело, Светлана резко остановилась, увидела своего мужа, который разговаривал с женщиной, что сидела за стойкой. «Он что тут делает?» – запаниковала Светлана и быстро вышла из корпуса. «Виктор знает, что я тут? Что родила? Ждет меня?» «Хотя, наверное, приехал к Маргарите, ведь она здесь. Но почему приехал? Откуда узнал? Ведь агентство должно хранить молчание Или врачи вызвали его? Возможно, страховой случай?» Виктор злился. Ту память, что он скачал, принадлежала не его жене. «Как сразу не догадался проверить код ее идентификации! Лопух!» — ругал себя, когда ему отказали в посещении палаты жены. «Она меня раскусила, сбежала из тела, но где тогда? Куда скрылась?» Это могло означать, что Виктор мог никогда не найти сознание Маргариты. И тогда Воронцов его уничтожит. «Проклятие!» Мужчина прошел мимо беседки, в которой сидела Светлана. Он посмотрел на нее, отвернулся и, ускорив шаг, направился к морю. «Фух!» – выдохнула женщина, не желая больше встречаться с мужем, вернулась в свой номер, где сладко спала девочка. Лишь на следующий день, как только ей дали добро на посещение, Светлана взяла на руки Инессу и отправилась к Маргарите. «Это вы?» Она встала с кровати, за ее рукой потянулись тонкие провода. «Что с тобой?» Первым делом спросила Светлана. «Извините, я все делаю, что мне говорят. Сейчас лучше, намного лучше. Извините». «Все хорошо?» Светлана смотрела на исхудалое лицо Маргариты, рука вытянулась и коснула щеки. «Да, хорошо». Это, наверное, сезонное обострение, — соврала Маргарита. Она просто не хотела расстраивать Светлану. «Это ваша дочка?» «Да, родила. Назвала Инесса. Правда, красивое имя?» «Можно». Маргарита вытянула руки, и Светлана подала девочку. Инесса захлопала ресницами. «Какие большие! Ой, как чмокает! Как прошло!» Выносила без осложнений. «Мне кажется, я бы еще могла». «О, нет-нет!» Увидев в глазах Маргариты вопросительный взгляд, произнесла Светлана. «Я хотела сказать, что легко выносила, а после родила». «А? Мне надо с тобой поговорить». И Светлана рассказала про сложности с лицензией. «Я всё подпишу, конечно же, передам права». «Какая прелесть!» Девочка захныкала, Светлана взяла её на руки и, расстегнув пуговицы на платье, приложила Инессу к груди. «Кушает?» Наблюдая за тем, как довольно почмокивает ребенок, произнесла Маргарита. Я все подпишу, хоть сейчас. Нет, сейчас нельзя, документы будут недействительны. После перехода сознания я вызову нотариуса личности, и уже после все оформим. Хорошо.